Глава 16 Игорю Новикову снова слышались странные звуки. Кто-то открыл и закрыл дверь. Потом осторожные шаги по коридору. Что-то сдвинули в кухне. Он мог поклясться, что слышал, как черкают ножки стула по полу. Поклясться мог, проснуться — нет. Надо было просто открыть глаза и поймать призрак — который здесь поселился после того, как он выставил Ольгу. Это точно призрак, в этом он был уверен. Ключей больше ни у кого нет. Он просыпался, обследовал квартиру, все оставалось на своих местах. Так и должно быть. Призраки, как известно, иногда шумят, но ничего не берут и не переставляют. Он стал принимать снотворное. чтобы не слышать, чтобы не думать, кто там ходит, чтобы не пугаться. Он взрослый мужчина-врач, он не может верить в привидение души умерших. Бред! И к психологу не может пойти. Если кто-нибудь узнает, его могут отстранить от работы. Ого! А ведь некоторые даже обрадуются. Ольга первая с улыбкой выдаст какую-нибудь гадость в таком, например, духе. Видишь, милый, до чего ты себя довел? Одиночество никому не на пользу, Игореша. Если он сейчас попросит помощи, он просто подпишется под тем, что проиграл. Он молчал, никуда не шел, но даже сквозь сон слышал, как кто-то открывает и закрывает входную дверь. Никто, конечно, не ходил, это ему просто снилось. Всего-то нужно было отказаться от снотворного и встать в тот момент, когда открывалась дверь. Или когда приходили в движение стулья на кухне, но он этого не делал, трусил и продолжал принимать снотворное. Грохот прекратился под утро. Он угадал солнце за окном по тонкой полоске света под тяжелой портьерой. «Который час?» Откинул одеяло, обнаружил, что лежит на спине с поджатыми ногами. Он помнил, что засыпал именно так. Неужели во сне не ворочился. Резко сел на кровать и тут же почувствовал дурноту. Нет, со точно пора завязывать. Страхи рассосутся как-нибудь сами собой, а о карьере своей он определенно навредит, и людям, которые ложатся под его скальпель. Люди, люди, человеки. Кому же из них он успел так навредить, чтобы ему мстили так жестоко? Он чуть с ума не сошел, думая об этом. День за днём перебрал все годы в этой клинике, поднял в архиве истории всех своих пациентов с осложнениями после операции, нашёл троих. Все трое — сложные случаи. Он не хотел так добраться, но родственники уговорили. Реабилитационный период все трое проходили не здесь. Наблюдали их другие врачи. Может, кто-то из них умер, не оправившись после операции, и теперь их родственники мстят? И он — идиот!» отправился по квартирам, навестил каждого. Все живы. Первый пациент встретил радушно, наговорил множество приятных слов, просил прощения, что не приехал поблагодарить за сложную операцию. Вторую пациентку, женщину средних лет, его визит насторожил. Она тут же принялась донимать его вопросами. «Что-то было не так, да? Вы сомневаетесь? Скажите, доктор, может лечь на повторное обследование?» Еле вырвался, честное слово. Третьего пациента дома не оказалось. «Уехал за границу по делам своего бизнеса», — сообщила горничная. «Может, зайдете? Вы кофе или чаю?» Он откланялся. «Что ж, если здоровье позволяет заниматься бизнесом, значит, все в порядке». Кстати, это был самый безнадежный из его пациентов. Больше вариантов не было, и он оставил эту затею. Несколько раз ездил в полицию. Но ту единственной девушке, которая говорила с ним по-человечески и угощала превосходной запеканкой, почему-то не застал. На все вопросы теперь отвечал парень с конопатым лицом. «Туманно» отвечал. «Ведется следствие». «И как долго оно еще будет идти?» — спросил он тогда. После того, как выяснилось, что Ольга не причастна к смерти матери, Он снова решил растормошить полицейских, которые, само собой, ничего не делали, только отчеты строчили. «Ведется следствие», — повторил конопаты. «Послушайте, молодой человек, я ведь не из праздного интереса». Судорожно стиснул кейс, которым с удовольствием шарахнул бы сейчас флегматичного полицейского. «Это мать моя! Она никому не причинила зла, а ее кто-то...» Голос сел. Пришлось глубоко вдохнуть, чтобы продолжить. «Когда человек умирает от болезни, это горько, но это болезнь, Божья воля, если хотите. Против нее мы бессильны, но так!» Кто-то обманом проник нам в дом, уговорил ее сделать укол. «Как такое возможно? Она была человеком осторожным, даже подозрительным. Как она могла довериться?» Флегматичный парень почесал переносицу, усыпанную веснушками, подпер кулаком щеку, глянул на Новикова с тоской. «Понимаете, Игорь Валентинович...» Печальный вдох-выдох. «Если преступление не раскрыто по горячим следам, оно уже вряд ли будет раскрыто. Нет, я не хочу сказать, что убийцу вашей матери не найдут. Просто теперь сделать это намного сложнее». — У нас был один подозреваемый, у которого имелся убедительный мотив, но там стопроцентное алиби. — Ага, это об Ольге. — Больше подозреваемых у нас нет. — Пока! — быстро добавил парень. — Вы не можете ничего вспомнить и никого не подозреваете. Во дворе чужих не было, за исключением торгаша, — который пытался попасть в ваш подъезд. Кстати, его видел только продавец из киоска, больше никто. Честно говоря, я сомневаюсь, что Софья Станиславовна позволила бы ему войти в квартиру, тем более сделать себе инъекцию, не говоря уже о том, что выглядел этот тип весьма непрезентабельно. И как он выглядел? Кажется, об этом торговце что-то говорила та милая девушка. Да, она же специально позвонила спросить, Не знает ли он кого-то с такими приметами? Он сказал, что не знает, а сам и не слышал толком тогда, о чем речь. Он или она до сих пор не ясно. Полицейский снова почесал переносицу и принялся рыться в бумагах. У нас уже проходил подозреваемый по другому делу с похожими приметами. Вот его композиционный портрет. Взгляните, может, лицо вам знакомо. И портрет этот... Лейтенант Мария Бессонова ему, кажется, показывала. Только он на него тогда едва взглянул. Сказал еще, что у них в городе похожих людей сотни. Она согласилась. «Нет, не знаю такого». Игорь покачал головой. «А копию можете сделать? Покажу в больнице, вдруг кто узнает недовольного пациента. Чем черт не шутит, так?» Копию он показал всем в отделении, но, увы... Потом этот портрет куда-то подевался. Он о нем, считай, забыл. Да, снотворное улучшению памяти явно не способствует. Наверное, уборщица выбросила. Так он решил. И забыл обо всем благополучно. А надо было спросить у уборщицы и у всех прочих. Он поднялся с кровати, откинул портьеру. Никто не смеет без спроса выбрасывать бумаги с его стола, даже ненужные. Расправил одеяло, свернул... Убрал в прикроватную тумбу, туда же затолкал подушки, набросил на кровать толстое стёганое покрывало. Оно ему никогда не было нужно, но мама настаивала, и теперь он в точности повторял все ее движения. Оттягивая момент, когда нужно будет зайти в пустую кухню, двинулся к входной двери. Проверил замок, заперт, дальше в душ, мылся, потом долго брился... хотя ещё совсем недавно предпочитал лёгкую щетину. Тянул время. Каждый шаг в направлении кухонной двери давался с трудом. Он даже ощутил вполне явственную боль в щиколотках, когда переступил порог. Застыл, обвёл взглядом пустое пространство. Мёртвое место. Без мамы мёртвое. Чистая плита... Кастрюли и сковородки в шкафах тоже чистые, он уже давно ничего здесь не готовил, уже привык даже есть не дома. Без нее здесь ничто не имело вкус, даже кофе, который он страстно любил и который она запрещала ему пить натощак. «Мама, мама!» Сейчас он сделает еще шаг, подойдет к плите и сварит пару яиц». Они ничем не пахнут, ничем, что вызывает воспоминания. «Не вышло?» — зазвонил мобильный, пришлось возвращаться. «Ольга! ты что понадобилось в половине девятого утра воскресенья? Что, не спится со своим бойфрендом?» Он сбросил звонок, но она позвонила еще раз. «Доброе утро! Голос веселый, как ни в чем не бывало, не разбудила». «Нет, тебе-то что, не спится? Я дежурила в ночь. Забыл, начальник?» «Точно забыл, проклятая снотворная. Нет, пора завязывать. Ничего не забыл. Просто и там можно поспать. Разве нет?» Это он напомнил, как она однажды проспала половину смены, и дальше бы спала, если бы он среди ночи не позвонил. «Всё-то ты помнишь!» фыркнула она беззлобно. «Хорошая память у тебя, Новиков!» «Да и сам ты!» «Оля, зачем звонишь?» — перебил он. Неожиданно подумал, что от звука ее голоса стало легче. Отступила противная тошнота, наверняка от снотворного. В квартире вроде уже не так пусто. Даже мелькнула шальная мысль пригласить ее после дежурства заехать. Отогнал, не по-мужски. Сама же потом упрекнет его в отсутствие мужской гордости. «Надо же!» Она вдруг робко попросила разрешения приехать. «Нет!» — выпалил он. «Зачем?» Снова струсил. Испугался, что не сможет справиться с собой, она быстро затащит его в койку. «Не волнуйся! Соблазнять не стану!» — она усмехнулась. «Есть важный разговор». Она приехала через 40 минут, яркая, красивая. От нее замечательно пахло гелем для душа, и он мимоходом похвалил себя за то, что успел побриться. Шелковая синяя юбка в пол мягко зашелестела, когда она прошла в кухню. Короткая серая блузка с рукавами-крылышками, изящные руки, аккуратные ступни. «Прекрати меня рассматривать, Новиков!» С порога кухни она сразу двинулась к плите. «Кофе хочу! Ты не против?» — Тебе сварить? — Нет, не против. Да, сварить. Сел на свое любимое место, на углу стола, из-под продолжая ее рассматривать. — Не помню у тебя этой юбки. — Подарок, — коротко ответила она. Да, — Да-да. — От того человека, которому ты, Новиков, меня без боя уступил. Он промолчал. Если она явилась упрекать и выяснять отношения, то зря... Если хочет заставить его ревновать, тоже зря. Как бы хороша она ни была, вместе им не быть. Да не парься ты, Новиков. Упрекать я тебе не стану и вернуть не пытаюсь. Нет. Все-таки она его здорово чувствует. Я не для того явилась к тебе с утра воскресенья, чтобы застать врасплох. Дело есть. Погоди. Он терпеливо ждал, пока сварится кофе. Позволил ей соорудить бутерброды с сыром. «Не кашка, конечно, но лучше, чем ничего». «Ты очень похудел в последнее время, Новиков». Она присела к накрытому столу. «Давай, налегай». Он послушно взял бутерброд, откусил, вкус не почувствовал. Запил хлебный комок ее кофе. Ничего не изменилось. Кофе она так и не научилась варить. «Ладно, не привередничай», — подмигнула она и сразу посерьезнела. «Одним словом, так, и Игорек, может, начнешь сейчас ругать за самоуправство, но я стянула у тебя со стола тот портрет, который ты всем показывал». «Фоторобот преступника». который что-то уже натворил и может иметь отношение к убийству Софьи Станиславовны. «Так это ты. А я, знаешь, думал, уборщица выбросила. Отозвался он без всякого выражения. «Ага, посмела бы она. Тебе же все боятся. Ладно, сейчас не об этом. Я этот портрет стянула, размножила и отправила по отделениям. Зачем?» Он удивился. Подумала, что человек мог проходить курс лечения в нашей больнице. «Не у нас, в хирургии, а где-то еще. Допустим, увидел тебя случайно. Дальше не знаю. То ли ты ему на наступил, то ли без очереди в туалет не пустил. Словом, отправила портрет по отделениям». «Глупо, как глупо!» Он недовольно поморщился. «Тебе непременно нужно проявить инициативу, когда не просят». — Вот и устала ты такая же, это не всегда хорошо, Оля. — Ладно, пускай я иногда лезу не в свое дело. — но выстрелила, Новиков, выстрелила! Ее глаза азартно сверкнули. — Его узнали. — Кого? Горло перехватило, поди пойми, от волнения или от ее дрянного кофе. Человека на портрете узнала санитарка из офтальмологического отделения. Оля взяла с тарелки третий бутерброд, откусила половину. Ее аппетиту можно позавидовать. Сам он не осилил и одного куска хлеба с сыром. Еда застревала комом в горле. — повторил он по слогам. — Из офтальмологии. Никто не узнала она узнала. Сколько лет санитарке-то? С персоналом была просто беда. Не хватало врачей, медицинских сестер... О санитарках вообще разговор особый. За каждую держались обеими руками, не дай бог уйдет. Кому охота за копейки делать самую грязную работу? На эти ставки шли в основном пенсионеры и студенты. Молодежь сливалась быстро, не выдерживала. «Ой, вот при здесь ее возраст?» «Хорошо, ты прав, ей семьдесят». «Вот!» — он поднял палец. «Семьдесят, Оля!» «И что с того?» Она же работает, с работой справляется. Никогда не была замечена ни в чем таком. Оля сделала изящный жест кистью. Не думаю, Новиков, что она выдумщица. Человека на портрете она узнала. Сказала, что он паршивец. Он все же, хмыкнул Игорь. А у полиции вроде до сих пор сомнения, женщина это или мужчина. Двое свидетелей определить не смогли. Одежда унисекс. Походка фигуры не поймешь. Ты мне дашь рассказать, Игорь? Она строго свела брови. Или тебе не интересно? Говори честно. Он не верил ни Ольге, ни санитарке, опознавшей якобы человека по фотороботу. Семидесятилетней даме могло привидеться. А Ольга готова использовать любой повод, только бы подразнить его. Можешь иронизировать Новиков, но она совершенно точно его не узнала и назвала паршивцем. Зевнула, похлопала ладошкой по губам, часто заморгала, что и требовалось доказать. Сейчас скажет, что домой ехать далеко, а она измучена после ночного дежурства. Попросится к нему под одеяло. «Самое удивительное, знаешь, что, Новиков...» «Что?» — послушно отозвался он. «От него же этого ждали». То, что этого человека потом вспомнили и сестра, и лечащий врач. Но только вспомнили они его, женщины. Лежала пациентка в женской палате. Плановое лечение, что-то с роговицей левого глаза. А санитарка утверждает, что это парень. Только ее слушать никто не захотел. Похлопали по плечу и попросили не морочить людям голову. «А я что говорил?» — хмыкнул Игорь. «Чудит бабулька». Может, и я бы так подумала, но здесь еще один странный факт. Пациентку зовут Мария Ивановой Бессоновой. Напомнит тебе имя лейтенантши, которая меня закрыла? Это месть? За несколько часов унижения страха, за косые взгляды на работе, за разрушенные отношения с Игорем. Она просто не может успокоиться, и вот нашла способ. «Оля, это глупо», — проговорил Игорь. Поднялся. Достал из холодильника бутылку воды, откупорил. Газ вырвался с недовольным шипением, обрызгал футболку. Он сделал три глубоких глотка, отдышался, отправил бутылку обратно в холодильник. Ему нужно было что-то делать, чтобы не наорать на нее и не выставить немедленно. Какая изворотливость! Какой чудовищный цинизм! Использовать его горе в собственных интересах. Одним ударом двух зайцев, так? и с ним помириться, и Мария отомстит. Он повернулся к ней. «Это глупо, Оля, глупо и подло!» «Ты о чём это?» Нахмурилась, смирила его взглядом с головы до ног, и вдруг догадалась. Отлетела на стуле, как будто невидимая рука толкнула ее в грудь. Лицо покраснело до кончиков волос, небрежно зачесанных наверх. Медленно начала подниматься, встала, скрестила руки на груди. «Дурак ты, Новиков! Считаешь, что я решила отомстить? Так съезди в больницу знай сам. Поговори с персоналом, найди санитарку. Она тебе много интересного расскажет. А я больше не хочу делать тебе добро. Устала. всё, Пока!» Очень красиво прошла мимо него к выходу. И все так же шелестел подол шелковой юбки. Рукава крылышки на серой блузке метались как две гигантские бабочки. Две длинные прятки, выбившиеся из небрежного узла, скользили по спине. Захотелось вдруг убрать эти пряди, поправить ей волосы, щелкнуть заколкой, пригладить пальцами. Наверное, просто захотелось дотронуться до неё. Почувствовать жизнь очнуться. Оля, прости! Проговорил ей в спину, когда она уже взялась за дверную ручку. «Прости! Мне очень плохо!» «Знаю!» Повернула голову, глянула через плечо. «Знаю! Хочу помочь!» «Съезди в клинику, Игорь!» «Эта санитарка сегодня дежурит. Я специально узнавала». Он кивнул, потянулся к ней. Желание дотронуться до нее стало почти болезненным. И прекрати жрать снотворные, новиков. Ольга вышла, громко хлопнув дверью.